но предприми глазами путь совместный с моею речью, обходя со мной патрициев империи небесной. Те два, счастливее, чем любой иной, кавгусте приближенные соседи, как бы два корня розы неземной. К Августе, то есть к Деве Марии. Бернард, говоря об империи небесной и ее патрициях, дает Марии этот титул римской императрицы. Левей — источник всех земных наследий, тот праотец, чей дерзновенный вкус оставил людям привкус горькой снеди. Левей Марии первым в ветхозаветном полукружии Сидит Адам. Правее тот, кем утвержден союз, Христовой церкви, старец, чьей охране Ключи от розы вверил Иисус. Правее Марии, первым в новозаветном полукружии Сидит апостол Петр. Тот, кто при жизни созерцал заранее Дни тяжкие невесты, чей приход, гвоздями купленный копьем страданий, сел рядом с ним, а рядом с первым тот, под чьим вождением жил, вкушая манну, строптивый, черствый и пустой народ. Тот, кто при жизни созерцал, то есть апостол Иоанн, автор Апокалипсиса, Рядом с первым, то есть с Адамом, сидит Моисей. На Петра ты видишь Анну, Которая глядит в дочерний лик, Глас не сводя, хоть и поет Осанну. Анна — мать Девы Марии. А против старшины домовладык Сидит Лючия, что тебя спасало, когда, свергаясь, ты челом паник. Против старшины домовладык, то есть против Адама, сидит лючия, просвещающая благодать. Но мчится время сна, и здесь пристала поставить точку, как хороший швей, краящий скупо, Если ткани мало. Но мчится время сна. Эти слова означают, по-видимому, Но истекает время, положенное тебе для созерцания, Словно во сне небесных тайн. И к пролюбви возденьем взор очей, Дабы, взирая к ней, ты мог вонзиться, Насколько можно в блеск ее лучей к пра то есть к Богу. Но чтобы ты в надежде углубиться, с тремя крыла не отдалился вспять, нам надлежит о милости молиться, взывая к той, кто милость может дать. А ты сопутствуй мне своей любовью, чтоб под глагола сердцем не отстать. И молвив Приступил к молитва словью. Песнь 33. О, Дева, мать! Дочь своего же сына, Смиренней и возвышенней всего, предизбранная промыслом вершина, В Тебе явилось наше естество столь благородным, что его творящий не пренебрег творением стать его в твоей утробе стала вновь горящей любовь, чьим жаром райский цвет возник раскрывшийся в тиши неприходящий смысл в утробе богоматери снова возгорелась любовь между Богом и людьми И благодаря жару этой любви возрос райский цвет, то есть рай населился праведниками. «Здесь ты для нас любви полдневный миг».